Глава 18 Следующие несколько дней пролетели в удивительном спокойствии. После тревожных снов, после разговора с Альгерой, после видения исхода, наступила тишина. Настоящая, глубокая, выжидательная тишина, которая иногда бывает перед бурей, но я старалась не думать о плохом. За окнами все так же падал снег не крупными хлопьями, как в первые дни зимы, а мелкой колючей крупой, которая сыпала и сыпала без остановки, укрывая землю все новым слоем. Мороз крепчал, и теперь даже днем температура не поднималась выше нуля. Лужи давно замерзли, и ветки деревьев стояли в ледяном панцире, иногда позванивая на ветру. В доме было тепло, Эльза следила за печами неусыпно. Дрова, запасенные гномами и Мартином, горели жарко. И в каждой комнате стоял ровный, уютный жар. Лина помогала матери по хозяйству. Училась у нее стряпать и даже пару раз сама замесила тесто для лепешек. Вышло немного комковато, но съедобно. Гномы закончили основные работы в своем крыле и теперь занимались мелочами. Точили инструменты, плели новые шнурки для амулетов, вырезали из дерева забавные фигурки. Астор мастерил какую-то сложную конструкцию из деревяшек и обещал, что к весне это будет такая мышеловка, что ни одна тварь не проскочит. Ситер больше помогал брату, но иногда уходил в конюшню к Мартину. Они о чем-то подолгу беседовали, Полголоса. И до меня доносились лишь обрывки разговоров о лесе, следах и повадках нежити. Мартин почти переселился в конюшню. Он говорил, что буря беспокоится, часто всхрапывает по ночам и бьет копытом в стену. Оборотень ночевал там же, на сене, чтобы лошадь чувствовала его присутствие. Иногда он забегал в дом погреться и поесть но надолго не задерживался. Альгера каждый день обходила дом, проверяла руны и амулеты. Она добавляла новые знаки на стены, шептала что-то на своем языке, и иногда в воздухе ощущалось легкое потрескивание, будто от статического электричества. Вампирша казалась довольной, защита держалась крепко, нежить на опушке больше не появлялась или, по крайней мере, не приближалась к барьеру. А я читала. В доме оказалось больше книг, чем я думала. В кабинете, который, видимо, принадлежал прежнему владельцу усадьбы, нашелся целый шкаф, старый, рассохшийся, с мутными стеклами. Книги в нем лежали в беспорядке. Многие были повреждены сыростью и временем, но некоторые уцелели. Я перетащила часть из них в свою комнату. Устроилась в кресле у камина и читала. Читала жадно, взахлеб, пытаясь понять этот мир, его историю, его законы. Там были трактаты по магии, сложные, написанные витьеватым языком, с множеством терминов, которые я едва понимала. Но Альгера обещала потом объяснить, что к чему. Были книги по истории соседних королевств, тех, что лежали за рекой, за пределами покинутых земель. Были дневники какого-то путешественника, который изобрел сюда лет сто назад и описывал свои приключения с таким восторгом, будто не замечал окружающего ужаса. Но больше всего меня занимали хроники исхода. Я нашла несколько свитков и книг, посвященных тому времени. Некоторые были написаны очевидцами, сухим сдержанным языком людей, переживших катастрофу, другие хронистами, которые собирали свидетельства по крупицам уже после. Я читала о вратах бездны, о том дне, когда тьма хлынула в этот мир, о битвах, проигранных одна за другой, о героях, павших в безнадежных схватках, о миллионах бежавших на юг и запад, бросая все. Одна из книг, написанная эльфийским летописцем, особенно зацепила меня. Он описывал последние дни перед исходом с той особой эльфийской печалью, которая чувствовалась в каждой строке. Мы думали, что вечны. Мы думали, что наша магия, наша мудрость, наша древность – Защитят нас от любой угрозы. Мы ошибались. Бездна не знает ни мудрости, ни древности. Она знает только голод. И этот голод поглотил все, что мы строили тысячелетиями. Наши рощи, где пели соловьи и танцевали духи, почернели за одну ночь. Наши города, где искусство и знания текли рекой. Рассыпались в прах. Мы бежали, как звери, гонимые пожаром. И стыд этого бегства будет жечь нас вечно. В другой книге, написанной человеком, воином, участвовавшим в последней битве у реки, было больше конкретики и меньше поэзии. Тьма навалилась внезапно. Сначала мы думали, что это просто туман густой черный, ползущий по земле. Но в тумане двигались тени. Они не кричали, не рычали, не издавали ни звука. Просто шли, и все, чего касались, умирало. Я видел, как мой друг, стоявший рядом, вдруг побелел, как полотно, и рухнул замертво. Тень коснулась его. Я отступил. Мы все отступили потому что против этого нельзя было драться, это можно было только пережить. Я читала и сравнивала с тем, что видела во сне. Книги подтверждали каждую деталь. Толпы беженцев, паника, гибель, горстка выживших на другом берегу и те, кто остался, забытые, брошенные, не успевшие. В одной из хроник я нашла упоминание о том, что после исхода в этих землях еще оставались живые. Не только те, кто прятался в подземельях и развалинах, но и те, кто родился уже после катастрофы. Дети изгнанников, преступников, безумцев, рискнувших вернуться. Они росли среди руин, учились выживать в лесу, полном нежити, и постепенно их становилось больше. Так родился новый род писал хронист. Народ покинутых земель. не люди, ни орки, ни эльфы и не гномы. А смесь всего, что смогло уцелеть в этом аду. Они не знают законов, не чтят богов, не помнят истории. Они знают только одно. Выжить любой ценой. Я отложила книгу и долго смотрела на огонь. Вот они, мои соседи по дому. Гномы, сосланные сюда за крамолу, Арчиха с дочерью, бежавшие от чего-то или кого-то, оборотень, которому не нашлось места в обычном мире, вампирша-полукровка, изгнанная из столицы, и я, попаданка из другого мира, с порчей на смерть. Мы и были этим новым народом, тем, кто остался, кто не ушел. кто научился жить там, где жить невозможно. За окном сыпал снег. Где-то в лесу выли шартаки, но защита держала. В доме было тепло и тихо. Гномы стучали молотками. Эльза гремела посудой. Лина напевала что-то за работой. Мартин возился в конюшне. Альгера проверяла руны. А я читала и ждала. Сама не знала, чего именно.